Электронный дитант. В 1954 году в Тенфордском университете Соединённых Штатов Америки заработал новый линейный ускоритель электронов. В том же году группа экспериментаторов под руководством американского учёного Роберта Хофштаттера закончила подготовку к штурму нуклонов. Энрико Ферми говорил: "На каждом этапе развития наук Мы называем элементарными те частицы, в строении которых не знаем и которые рассматриваем как точечные. Однако уже в то время, пытаясь представить себе механизм ядерных сил, ученые подозревали, что элементарные частицы имеют весьма сложную структуру. Нуклоны представлялись физика в виде голых, собственно, нуклонов, закутанных в шубу или облако из пимизонов. И эти, казалось бы, наивные представления имели бы с собой некоторые основания. Играющие в войну мальчишки окружают себя валом из снежков, а потом забрасывают ими воображаемых врагов. Масса снежка определяет то расстояние, с которым можно попасть противника. На большем расстоянии игра будет неинтересной. Точно так же масса пемизонов создает радиус действия ядерных сил, то расстояние, на котором могут общаться между собой протоны и нейтроны. А движение заряженных мизонов в облаке создает магнитный момент нуклонов. Уже этого достаточно, чтобы считать нуклоны и мизоны структурно неотделимыми друг от друга. Удается ли быстрым электронам нащупать эту мизонную шубу? И вот наступление началось. Электроны на ускорителе Стэнфордского университета с энергией до 550 миллионов электрон-вольт обружались в неведомые глубины материи. Аппаратура принимала первые донесения электронного десанта из мишени. Физики нетерпеливо расшифровывали сведения, переводя их на язык графиков и таблиц, записывали в виде формул. Где-то здесь... В пределах радиуса действия ядерных сил, равного как раз 10 в минус 13 степени сантиметра, электронный десант должен был обнаружить передовые посты нуклонов, заряженное облако пимизонов. Первые же результаты принесли разочарование. Электроны рассеивались на протонах, как на точечном заряде. Но неудача первых опытов не заставила ученых отступить. Решено было перевооружиться, улучшив аппаратуру и сделав её более точной. И снова пучок электронов был направлен на мишень, снова ожидание и волнение. Что происходило там, в кажущейся бесконечной глубине материи? С чем встретились электроны? С точкой, не имеющей размера, или же с протяжённым заряженным образованием? Да, настойчивость и высокое экспериментальное мастерство победили. Электроны обнаружили у протона мизонное облако. Это было фундаментальное открытие. Крупнейшее достижение физики. Значит, элементарные частицы имеют внутреннюю структуру. Нобелевская премия, присужденная Хофштадтеру в 1963 году, увенчало его работы по обнаружению и исследованию электромагнитной структуры нуклонов. Это, однако, не значило, что Хофштадтеру сразу же удалось снять все вопросы. Далеко не все физики интерпретировали полученные им результаты как наличие размера и структуры у протона. Оставалось еще одно объяснение. А вдруг и сам электрон неточечный, и законы электромагнитных взаимодействий меняются на расстоянии к 10-13 степени сантиметра между зарядами? Окончательно поверить в протяженность нуклонов можно было лишь тогда, когда удалось бы наблюдать взаимодействие двух точечных зарядов, расположенных друг к другу ближе к 10-13 степени сантиметра. И тогда... Помнили о мюмезонах, этих неудачных претендентах на роль переносчиков ядерных сил. Как электроны, мюмезоны проявляют себя либо электромагнитным, либо слабым образом. Если пренебречь в тысячи раз меньшим влиянием слабого взаимодействия, то можно ожидать, что встреча мюмезона с электроном пройдёт по электромагнитным правилам, как встреча двух зарядов. А расстиние мюмизонов на электронных атомов вот где ключ к определению структуры нуклонов. В опытах, где электрон и мюмизон приближались на расстояние даже значительно меньше 10 в -14 степени сантиметра, этикет, предписанный теорией электромагнитных взаимодействий для точечных зарядов, не нарушался. Значит, эксперименты Хофштаттера можно было объяснить только тем, то элементарной частицы, сложное образование с определённым размером. Какую же сейчас представляет себе учёные электромагнитную структуру протона и нейтрона? От физиков, изучающих этот микромир, невозможно требовать воссоздания точной структуры элементарной частицы на основании экспериментальных данных по рассеянию. По черепу можно восстановить детали лица. Наверное, многие видели оригинальные скульптуры Герасимова в Музее антропологии. Его скульптурные портреты очень достоверны потому, что существует строгая зависимость между размером и формой любой кости черепа и соответствующей ей мышце лица. Физик поступает скорее как палеонтолог, который по одной берцовой кости или челюсти вынужден воссоздать облик ископаемого существа. Разумеется, реконструированный облик какого-нибудь ящера может не совпадать в деталях с жившим миллионы лет тому назад существом. Да, этого и трудно ожидать. Тем не менее, в общих чертах мы получаем более или менее достоверную картину. Тоже в точности удалось обнаружить хокштаттеру. Элементарные протоны и нейтроны имеют весьма сложную структуру. Большая часть их массы сосредоточена в области пространства с радиусом приблизительно 0,8 на 10 в минус 13 степени сантиметра. Ее окружает рыхлая мизонная оболочка, которую физики именуют то мизонным облаком, то мизонной шубой. Плотность мизонной оболочки с удалением от центра уменьшается. Заряд протона Распределение тоже неоднородно. На центральную часть приходится чуть больше 10%, а остальная же размазана по мизонному облаку. Раньше казалось, что нейтрон, средний нейтральный, имеет области заряженной положительно и отрицательно. Но такая модель нейтрона потерпела фиаско. Электронный дистант, подбираясь к нему, не обнаружил электрического форпоста, заряженного мизонного облака. Может быть, заряд прячется где-то глубже? Сейчас электроны очень больших энергий проникают в нейтрон уже на расстоянии 0,2 на 10 в минус 13 степени сантиметра, а заряженные области пока еще не нашли. Неужели нейтрон точечный? Нет, это не так. Нельзя сказать, что электроны, достигнув этой необыкновенной глубины, не встретили на пути никакого сопротивления. Напротив, как раз там, где должна находиться мизонная шуба, налетающие электроны вдруг почувствовали магнитное воздействие. Значит, и у нейтрона есть мизонное облако? Да, оно таких же, как и у протона размеров, только облако это электрически нейтрально. Возможно, оно состоит из нейтральных π-мезонов, а может быть, из пар отрицательных и положительных мезонов. Результаты эти заставили физиков засомневаться в точечности остальных частиц. Но как это проверить? Одно дело – долгозивущий нуклон. Ну а как исследовать частицу, существующую меньше 10 в минус 10 степени секунды? Как быть с теми частицами, которые появляются на свет всего лишь на 10 в минус 19 степени секунды. Как сделать из них миссейн для электронов? И всё-таки в последнее время учёные нашли способ измерить пимизон. Оказалось, что и он не точечный, а имеет вполне определённый радиус около 0,8 на 10 в минус 13 степени сантиметра. Разумно предположить, что все частицы испытываются истинные взаимодействия таких же размеров. Ну а что сказать о мюмезоне, электроне и нейтрино? Мюмезон и электрон даже на расстоянии менее 10 в минус 14 степени сантиметра ведут себя по отношению друг к другу как два точечных заряда. Из этого можно сделать только один вывод. Если они всё-таки имеют размеры, тора мера их меньшей детей в минус 14 степеней сантиметра